Я понимаю, что значит это за горы. За полсотни верст через перевал, Где уже снег выпал, Она понесёт трудовое своё вино, Потащит через леса, через мосты над оврагами, Где боятся ездить автомобили. Там останавливают проезжих, Там зелёные, красные, кто ещё? Там висят над железным мостом Насучьих семеро, кто они, неизвестно. Кто их повесил, никто не знает. Там прочитывают бумаги, выпрастывают карманы. Коммунист — в лес уводит. Зелёный — укладывают на месте. Гражданин — пошлину заплати, ступай. Там волчья грызня и свалка. Незатихающий бой людей железного века в камнях. И она, слабенькая, мать Таня, идёт туда.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 С лицами человечьими Бьются, смеются, плачут. Выдернутся из камня Опять в камень. Камней и лесов и бурь Не боится Таня. Боится. Потащит в лес. досыта то насмеются. Вино все выпьют. Ее всю выпьют. Ступай, веселая. Приду И спеку им хлебца. Едят Меня дожидаются одни. Когда-то мальвы в саду цвели, голуби ворковали. Постукивала швейная машинка. Когда-то она нарядная ходила с Прокофьем к обедне. Девочек вела за ручки, а Прокофьий нес на руках наследника. Боюсь, не выдержу. Только судьбу обманываю. Если помощи не дадут, все погибнем. Востроносненькая, синеглазая, приветливая. Она недавно была красива. Теперь скелет большеглазый. Большеглазые девочки. Спасётся, если примет повадившегося заглядывать толстошею матроса с пункта. Пусть хоть матросом спасёт семью. Всё летит в прах. Горит. Ну, живите.